А каждая Амазонка с детства знала заветы Великой Иполиты. Сегодня для слепой их прочтет Антагора. Фермаскира со времен своего основания не знала случая, чтобы в ее семью принимали женщин извне. Было ясно, Амазонкой надо родиться, и Атоса с матерью очень боялись, что наездницы не примут Фериду. Ее вместе с дочуркой отвезли в загородное имение, где теперь жила ушедшая из храма старая жрица, чтобы хоть как-то приобщить к жизни воительниц и придумать слепой женщине какое-то занятие. Атоса была занята делами храма. Фирида и Лотта остались на попечении Антагоры и ее матери. На семейном совете договорились, что старая жрица — перескажет Фериде изначалие. Должна же жительница Фермаскиры знать, откуда взялись амазонки, как они добились своей славы и могущества. Антагоре предстояло научить слепую хоть как-то держаться на лошади, иначе жить ей в городе будет невозможно. Откровенно говоря, и мать, и дочь в душе были недовольны появлением Фериды. Антагора на семейном совете не утерпела. Послать бы ее на берег к рыбачкам. Пусть сторожит сети. — Она нам жизнь спасла, — упрекнула Атосса. — Подумаешь, она скорее спасла себя. Зачем бы ей удирать с нами из города и вынуждать нас дать ей клятву? В одном права Антагора сказала мать. «Слепая принесет немало нам забот. Но клятва есть клятва. Наездницы не примут ее. Чужая она для всех». Но Антагора ошиблась. Ферида поразила ее на первом же уроке верховой езды. Она уверенно подошла к коню, нащупала холку и легко вскочила на спину. Так же уверенно потянула поводья подняла коня на дыбы, затем повела его кругами по двору. В пору своей молодости в Милете прогулки на лошадях были для Фериды привычные и любимые, так что Антагоре пришлось приучать к коню только дочурку Фериды. У Антагоры пока не было детей, и занятия с Лотой она вела охотно. Поразила Ферида и старую хозяйку имение. Первый вечер она внимательно слушала изначали, на другой раз взяла в руки кефару и сказала, «А что, если не рассказывать, а петь?» Вот так. «Время идет да идет, над землею проносятся годы, с болью великой в душе» с надеждой не гаснущей в сердце, лемносаженные выходят на берег скалистый, ждут возвращения героев, а их все не видно. Женами дочери ждут, рожденные от аргонавтов, с дочерью ждет и Полита. Старая жрица скорее чутьем, чем умом поняла, что такие песни с огромной пользой послужат храму и фермаскире. — Ты одарена богами, ферида, Перекладывай изначально на стихи и музыку. Твои песни будет слушать вся фермаскира. Так оно и случилось. Недавно в городе проводили праздник удочерения. Над огромной чашей и подрома Ферида пела свои песни изначали. Здесь собрался цвет фермаскиры, и все затаив дыхание слушали сладкозвучную кефару Фериды, ее песни о прошлом амазонок. И подром взорвался гулом одобрительных возгласов, когда Ферида кончила петь. А тоси было ясно, что слепую полюбили Все. И вот теперь Антагора привела ее к подножью храма. Может быть, только у нее одной во всей Фермоскире отношение к Фериде не изменилось. Она по-прежнему недолюбливала слепую.